Посреди поля, усеянного трупами, стоял маг со своим отрядом. У него под ногами лежала дважды мертвая женщина, так и не выпустившая из рук детей. «Трупы надо бы собрать», — пробормотал гурт, стараясь не смотреть на погибшего генерала Нежити. На солдат не пойдут, но на големов-то всяко сгодятся. Холодные дуновения ветра пробирали до костей, но темный подмастерье словно не замечал этого. «Похоронить ее надо», — тихо ответил парень, не отрывая взгляда от бывшей подчиненной. «Как у нее на родине это делается?» «В восточных землях обычно закапывают», — подал голос вар. Маг присел у трупа и аккуратно снял шлем. Под ним оказалось изуродованное лицо гниющего трупа застывшей гримасой боли. «Ты не виноват», — начал было гурт, но его тут же оборвал темный паладин. «Виноват. Он виноват в каждой смерти, что здесь сегодня случилось». Взгляд восставшего с того света воина поднялся к свинцовым тучам. — Он повинен в каждой смерти, произошедшей пока империя, не восстанет из пепла. Каждая капля крови будет на его совести. — Как-то многовато, — тихо ответил маг. — Я, конечно, не святой, но получается слишком много. — Чтобы империя опустила молодые побеги, ее нужно поливать, — напомнил Арт. — И водой тут не обойдешься, только кровь. Подмастерье отдал приказ группе мертвяков, стоявшей неподалеку. Те перехватили мечи и принялись копать яму. Сам же подмастерье аккуратно начал расстегивать броню на матери. — Помнишь, что ты мне обещал? Тем временем продолжал чистейший. — Ты обещал лить кровь ровно столько, сколько потребуется. Это твои слова. — Кровь крови розень не отрываясь от своего дела, произнес парень. — Одно дело — лить кровь, а другое — нарушать клятвы. — Клятва преступник. Мыкнул Арт. — Поверь, это мелочь. Да, тебе будут тыкать в нее пальцем, ставить вину, но все самое гадкое еще впереди. Империя требует крови. — Нужна кому-то такая империя? — буркнул маг. Он снял доспех с мертвой женщины и уложил ее на землю, положив рядом с ней двух убитых детей. — О какой империи вообще может идти речь, если я даже двух детей уберечь не смог? — Это Рум, — вмешался Вар. «Это моя клятва», — возразил подмастерье. «Я должен был предвидеть». «Привыкнуть», — поправил темный паладин. «Ты должен был привыкнуть, что рядом будут убивать, предавать и умирать». «На душе погано», — сморщился маг. «Да и привыкать к такому». «Я потерял в боях трех братьев и двух сестер», — спокойным тоном ответил Арт. «Я сжег на погребальных кострах больше десятка своих преданных друзей». Пока я убивал во славу империи, враги стерли с лица земли родной городок с моими родителями. Когда война закончилась, я пришел в братство. Тогда у меня не осталось ни родственников, ни друзей. «Не жалеешь?» — спросил парень, наблюдая, как мертвые подхватывают мать и несут ее к яме. «Когда мне становилось совсем тяжко, я молился», — ответил чистейший. Мертвые уложили мать по центру ямы, руки слегка отодвинули. Под правый бок уложили младшего ребенка, а под левой – старшего. Когда могилу начали засыпать, задумавшийся маг произнес. Паршиво вышло. Совсем тяжело. Пробасил арт, на что получил кивок парня. Темный паладин вытащил свой огромный клинок и вонзил его в землю перед темным подмастерьем. «Встань на колени и уприсил Бом в гарду», – произнес он, после чего сам опустился на колени перед могилой. Кистью он сложил в замок и упер в лоб. Молись со мной. Станет легче. Я не знаю ни одной молитвы, — хриплым голосом ответил маг. Просто повторяй за мной. Парень опустился на колени и прислонился лбом к ледяному металлу гарды. Тот свет, что порождает жизнь, — ровным басом начал молитву паладин. Та искра, что рождает душу. Маг стоял рядом и повторял шепотом слова паладина. За спиной у них стояли живые воины. Не зная, что делать дальше, они застыли в нерешительности. Первым в движение пришел молодой Жак. Он также сделал шаг вперед и встал в один ряд с маком и мертвым паладином. Вонзив клинок в землю, он опустился и принялся повторять шепотом за паладином. «И грех мой тяжек, я убийца!» — повторял молитву молодой воин за артом. Спустя несколько секунд к ним присоединился гурт. За ними Бил и Вар. Возле ямы, в которой лежала мертвая женщина с убитыми детьми, молились воины, стоящие на коленях. Живые молились о дважды мертвой. Молитва стихла, и у небольшого могильного холмика повисла тишина. Мертвые воины ждали приказ, а живые думали о своем. Никто не решался нарушить молчание. Первым поднялся маг. Он поднял взгляд на стены города, затем еще раз оглядел могилу. «Прости, что так вышло» произнес он по-русски, не думал, что так выйдет. Арт Чистейший также поднялся на ноги и, подойдя к маку, забрал свой клинок. — Мне тоже нужен меч, — произнес парень, наблюдая, как тот убирает его в ножны. — Зачем он тебе? — Твое оружие тьма и твой разум, — покачал головой в ответ темный паладин. — Чтобы молиться, — ответил подмастерье. — Чтобы молиться, когда станет совсем тяжко.